НЕГРЫ ЗАПАДНОЙ АФРИКИ По западному берегу Африки, от реки Купени и до Сахары, тянется по берегу Атлантического океана низменная береговая полоса, которая отделена от плоскогории внутренней Африки горной областью. Эта береговая полоса, здоровая по климату, отличается очень богатой и разнообразной растительностью с тропическими лесами, обвитыми лианами, рощами масличной пальмы и кофейного дерева, который растет там в диком виде. Животный мир этой прибрежной полосы довольно богат, хотя и уступает восточноафриканским странам. Населяют эту прибрежную полосу разнообразнейшие негрские племена, отличающиеся друг от друга и своим типом, и языком, и образом жизни. Большинство этих племен пришло, по-видимому, с востока Африки и перемещалось с теми негрскими племенами, которые населяли раньше эти области. Можно различить среди этого разнообразия племен разве только два основных типа. Это береговые негры, занимающиеся торговлей, на которых сказалось сильное влияние европейской культуры, и негры внутренней страны. Народы воинственные, занимающиеся главным образом земледелием. Европейцы уже давно знакомы с берегом Западной Африки и имеют там колонии, но нужно сознаться, что для улучшения быта и нравов негров Западной Африки они сделали немного. Долгое время в Африку попадали не лучшие люди из Европы, а разного рода искатели приключений, люди, искавшие легкой наживы которые скорее развращали негров, грабили их, уводили в неволю, спаивали водкой и не заботились о поднятии их культурного уровня. Можно говорить даже скорее об упадке в нравах негров. Так, например, теперь нельзя уже говорить о прежнем гостеприимстве негров, их преданности и верности, которыми отличались негры Западной Африки. Влияние европейцев сказывается всюду и во всем например, в одежде. Прежние одежды из шкур, материи, сделанные из коры, почти всюду забыты, и только некоторые племена не переняли европейские одежды, предпочитая носить широкие передники, оставляя открытым все остальное тело. Теперь всюду можно встретить привезенные из Европы куртки, мундиры, чулки и тому подобное, а негры Камеруна считают даже особым фронтовством носить длинные белые женские чулки. Но, несмотря на распространенность европейской одежды, негры считают необходимым украшаться бусами, колокольчиками, всякого рода побрякушками, причем девушки-невесты часто навешивают на себя такую массу украшений, что от тяжести их едва могут ходить. Распространены среди негров и татуировка, и раскрашивание тела. Можно даже различить одно племя от другого по рисункам татуировки. Старое оружие тоже вытеснено привезенными из Европы кремневыми ружьями, и прежние копья, луки и стрелы встречаются редко. Из прежнего оружия можно встретить только мечи и кинжалы с изогнутыми клинками. Из утвари заслуживают упоминания плетеные корзины, усаженные иногда раковинами и глиняные горшки, расписанные довольно красиво узорами. Но искусство украшать сосуды, да и вообще искусство стоит невысоко. В этом отношении западноафриканские негры уступают очень многим народам востока. Только одни изделия из слоновой кости и дерева, покрытые резьбой, заслуживают упоминания по тщательности отделки, хотя они и не отличаются изяществом. Живут западноафриканские негры в круглых хижинах или прямоугольных небольших домах, выстроенных очень непрочно. Прямоугольные дома обыкновенно разделяются на три помещения. В одном находится кухня, в другом комната для женщин и в третьем комната для мужчин. Все три двери дома выходят на двор, где обыкновенно стоит корыто для приготовления пальмового масла, ступка для толчения маиса и кое-какая другая утварь. Иногда двор окружен хлевами и сараями. Разводят западноафриканские негры маньоку, маис, земляные орехи, тыкву, коноплю и табак, но назвать их трудолюбивыми земледельцами нельзя. Они даже не разводят масличные пальмы и предпочитают пользоваться плодами дикорастущих пальм, хотя пальмовое масло — главный продукт, которым торгуют негры. Скотоводство развито мало. Разводят свиней и коз. Рогатого скота почти не разводят. Это зависит от того, что климат и природа побережья Западной Африки не благоприятствуют скотоводству. Главное занятие западноафриканских негров – это торговля. Они лучшие купцы Африки и превосходят в этом отношении даже суахилиев Восточной Африки. Занимаются торговлей все, особенно же деятельно занимаются ею женщины. В Дагомее торговля даже целиком сосредоточена в руках женщин. Некоторые племена снаряжают огромные караваны, которые доставляют в торговые пункты товаров сразу на несколько десятков тысяч рублей. Многие начальники племен имеют власть главным образом благодаря тому значению, которое они имеют как крупные купцы. Торговля оказала громадное влияние на нравы, обычаи и семейную жизнь жителей Западной Африки. Мужчина покупает себе жен, если же мужчина богат, то покупает несколько жен и смотрит на них, как на полную собственность, которую можно продать, отдать в наймы или подарить. Даже цена на женщин строго определена. Конечно, положение женщин благодаря этому очень принижено. Но раньше, по-видимому, женщина находилась в гораздо лучшем положении, так как и до сих пор мы можем встретить такие племена, в которых женщины занимают высокое положение и даже правят иногда в своем племени как королевы. Вообще же племена управляются начальниками, которые правят часто с необычайной жестокостью и полным произволом. Эти правители старались для поддержания своей власти окружать себя пышным церемониалом, который часто затрудняет даже их самих. Но особенно тягостным для начальников бывает особый обычай, так называемая «чина», которая часто поражает нас своей нелепостью. Например, начальник не может выходить днем, не может видеть ни море, ни лошади, ни белого человека. Таким образом, начальник обречен на затворничество – и, конечно, не может хорошо управлять народом, не зная его и не видя его. Правит начальник с помощью находящегося при нем совета старейшин племени. Власть начальника часто ограничена. Народ может вмешиваться в дела правления и даже лишить своего начальника власти. Все негры Западной Африки распадаются на несколько крупных племенных групп. Это племена Бунда, живущие в португальских колониях, бенгуэли и Анголе. На них сказывается особенно сильно влияние европейцев. Затем можно упомянуть целый ряд племен Нижнего Конга и Луанго, из которых особенно замечательно воинственное племя фанов. В устье реки Камерун живут дуалы, которых даже среди негров Западной Африки можно отметить как замечательных купцов. На невольничьем берегу живут и арубы, одной из наиболее трудолюбивых и способных племен Западной Африки. Здесь лежит и когда-то могущественное государство Дагомея. севернее Дагомея живет народ Ашантиев, образовавший благодаря своим завоеваниям царство внутри страны. Наконец можно упомянуть негров-крусов, темнехов, буломов. Заяц и черепаха Заяц повстречался с черепахой. «Эй ты!» — крикнул он насмешливо. «Какие у тебя короткие некрасивые ноги!» Черепаха притворилась, что она вовсе и не слыхала того, что крикнул ей заяц. «С такими ногами ты, конечно, не можешь бегать!» — насмехался заяц. Черепаха все еще притворялась, что она ничего не слышит. Заяц очень рассердился. Он уже хотел сказать ей еще что-то очень обидное. Как вдруг черепаха, над которой он так издевался, сказала. — А знаешь ли что, заяц, я с удовольствием побегала бы с тобой на перегонки. — Что? Со мной? Со мной? — передразнил ее заяц с удивлением. — Хм, да, с тобой, а почему же нет? Это очень рассердило заяца, хотя он думал, что черепаха шутит. Но таких шуток он не выносил. Когда же он убедился, что черепаха говорит совершенно серьезно, то сказал. — Ну, пожалуй, давай. Какой же будет заклад? — Я ставлю все, что имею, и ты должен поставить то же самое, — сказала черепаха. — Хорошо, я согласен, — ответил Заяц. После этого черепаха, медленно переступая, как она обыкновенно ходила, отправилась домой. Заяц и его жена смеялись ей вслед. Придя домой, черепаха сказала своим детям, «Мне нужно будет еще раз уйти сегодня из дома, а вы должны меня проводить». Маленькие черепахи очень обрадовались. Пошла старая черепаха с ними в лес. На первом же повороте дороги сказала она своему самому младшему ребенку, «Стой здесь!» и когда завтра заяц будет пробегать мимо, то крикни ему «С добрым утром, милый заяц!». Черепаха велела ребенку еще раз повторить, что она ему сказала, и пошла со своими остальными детьми дальше. «Ты будешь стоять здесь!» — сказала она через некоторое время своему другому ребенку. «Когда же заяц будет завтра пробегать мимо, то и ты ему крикнешь «С добрым утром, милый заяц!» Ребенок обещал делать так, как она ему велела. Черепаха пошла дальше с остальными своими детьми. Немного спустя она дала тоже приказание следующему своему ребенку и так далее, пока шестая, маленькая черепаха, не заняла наконец своего места у большого камня. Этот камень, как было условлено, должен был служить целью при беге в запуски. «Ты крикнешь, выиграла, я уже здесь!» «Когда прибежит заяц!» — сказала черепаха шестому ребенку и пошла весело домой, так как было уже поздно и ей хотелось спать. Заяц всю ночь не смыкал глаз от волнения. «Как это странно с твоей стороны!» — сказала ему его жена. «Словно какая-то черепаха может обогнать зайца!» На следующее утро пришел приятель Зайца, который должен был быть свидетелем, и проводил его. Пошли они за черепахой. Она была уже готова, и все вместе отправились к назначенному месту в лесу. Раз, два, три — и бег начался. Немного спустя черепаха свернула на боковую тропинку и пошла себе потихоньку домой и стала спокойно дожидаться своих детей. Заяц бежал, как только мог, скорее, и ни о чем не думал, лишь бы скорее бежать, как вдруг он услыхал совсем рядом «С добрым утром, господин Заяц!» Ах, как быстро пустился он дальше! «С добрым утром, господин Заяц!» раздалось опять и еще раз раздалось «С добрым утром, господин Заяц!» Заяц был вне себя, он рассверепел. «Но вот еще немного, и цель будет достигнута!» Заяц пыхтя промчался далее. «Выиграла! Я уже здесь!» — послышался голос у камня. Тогда истощились силы зайца. Задохнувшись и обессилев, упал он на землю. Старая же черепаха с радостью увидела, что ее дети невредимыми вернулись домой. Она была в восторге что ее хитрость удалась. Через некоторое время пришла жена Зайца. Она жаловалась, плакала и просила Черепаху забыть и простить Зайцу, что он так сильно оскорбил ее. — Он болен и лежит дома, — прибавила она. — А вдобавок мы должны еще уплатить тебе заклад. — Иди-ка теперь домой, — сказала Черепаха. — Я обдумаю это дело. А завтра зайду к тебе. На следующий день черепаха действительно пришла к своему больному противнику, сказала ему несколько приветливых слов и взяла только безделицу из того, что ей следовало бы получить. Одно только запомни, сказала она строго, ты никогда не должен насмехаться над наружностью другого. Как мы сотворены. Такими и должны мы остаться, и это очень хорошо. Горшок на голове Жил-был однажды человек, у него было две жены. Одну звали Мбанго, а другую Локо. Человека же того звали Танго. Локо муж очень любил, а Мбанго терпеть не мог. Танго участвовал во всех собраниях, был даже начальником во многих собраниях и получал на этих собраниях много подарков. Он приносил все, что получал, домой и отдавал Лока. Лока готовила для него кушанье, а когда он ел, то бедный мбанга не давал ни крошки. Мбанга же собирала кости и прятала их на чердаке. Когда она набрала много-много костей, Она взяла их как-то, мелко-мелко истолкла, смешала их со всякими кореньями, приятный запах которых был далеко слышен, и сварила из них похлебку. Сварила она и Маису. Когда ее муж был на каком-то собрании, Мбанга и ее сын поели немного Маиса и кушанья из толченых костей. Но кушанья из костей осталось еще много. Мбанга взяла горшок с оставшимся кушаньем и спрятала на чердаке, а сама пошла на поле. Сыну же своему она сказала, чтобы он дал отцу, когда он придет в собрание, только маис. Если же отец спросит, чем это так хорошо пахнет, то пусть сын не рассказывает, что она сварила из костей такое вкусное кушанье. Пришел Танго домой, вошел в хижину и спросил поесть. Сын подал ему пизанга и дал его съесть отцу, как ему велела мать. Но Танго почувствовал приятный вкусный запах, который шел с чердака и спросил сына. — Что это сварила твоя мать? Чем это так вкусно пахнет? Сын же ответил ему. — Мать больше ничего не варила. Сидел, сидел Танго, но на сердце у него было непокойно так как он все время чувствовал приятный запах, шедший с чердака. Наконец он встал, принес лестницу, приставил ее к чердаку и влез туда. Стал он смотреть в горшки, которые стояли на чердаке. Наконец нашел горшок с кушаньем, который так вкусно пахло, и снес его вниз. Взял танго-ложку и попробовал кушанье из костей. Ему оно очень понравилось. Он попробовал еще и еще, пробовал да пробовал, пока не съел все до дна. Когда он съел все кушанье, то оно ему так понравилось, что он захотел вылизать горшок внутри. Засунул он голову в горшок, а горшок так плотно засел у него на голове, что снять его он уже не мог. Стал танго метаться по хижине с горшком на голове и биться головой о протолку, так что горшок трещал. Хотел танго разбить горшок, но он не разбивался, а только трещал и звенел. Клинг, кланк, клинг, кланг Наконец выскочил танго на улицу, увидал там большой камень и несколько раз изо всех сил ударился головой об этот камень. Но горшок только звенел и трещал, словно хотел сказать, «Друг мой милый, больше мы с тобой никогда не расстанемся». Пришла мбанга с поля и спросила сына, «Что это случилось с горшком? Почему он на голове твоего отца?» Сын же ответил ей, «Ты мне сказала, чтобы я ничего не говорил отцу про горшок с кушаньем». Но отец влез на чердак и стал там искать. Он по запаху разыскал горшок и стал есть кушанье из костей. Оно ему очень понравилось, и он захотел вылезать горшок и внутри» а Горшок и застрял у него на голове, когда он всунул в него голову. Вошла Мбанга в хижину, ударила себя руками по бедрам и сказала, «Горшок, Горшок, коль я тебя сама сделала, то сойди же с головы Танга!» Горшок медленно начал слезать с головы Танга. Когда танго увидал, что он освобождается понемногу от Горшка, схватил он свою жену Мбанга и начал ее колотить. Колотил он ее, доколотил. Да мбанга же кричала, кричала, что есть сил, пока ее бил танго. «Ой, ой, горшок, горшок, коль я тебя сделала, сядь опять поплотнее на голову танга Горшок опять наделся на голову танга и закрыл ему глаза. Перестал танго бить Мбанга. Она встала и бросилась бежать и убежала назад к своему отцу. Так и ушла Мбанга навсегда от своего мужа Танга. Горшок же и до сих пор сидит на голове Танга. Лягушка и ее две жены Хочу я вам рассказать про лягушку Камбато, у которой было две жены. Для одной выстроила лягушка хижину на востоке, а для другой — на западе. Сама же она жила посередине между ними. Сварили обе жены в одно и то же время моис Первая жена послала посла к мужу пригласить его к себе. Вторая тоже послала посла. Пошли оба посла и пришли в одно и то же время к лягушке. Первый посол сказал, «Пойдем, тебя зовет жена в гости». Второй посол тоже сказал, «Пойдем, тебя зовет жена в гости». Тогда лягушка воскликнула, «Ах, что же мне делать? Обе жены прислали за мной. Если я прежде пойду к первой, то вторая будет недовольна и скажет, что я был раньше у старшей жены. Пойду я раньше ко второй жене. Старшая скажет, что я был раньше у той жены, которую больше люблю». И стала лягушка петь и припевать. «Ах, как я! Ах, как я смущаюсь! Ах, как я! Ах, как я затрудняюсь!» Люди же говорят, когда лягушка кричит кваква, -ква», что лягушка квакает. Но это неправда. На самом деле она кричит «Ах, как я! Ах, как я смущаюсь! Ах, как я!» Ах, как я затрудняюсь! Белый и негр Однажды поспорили Белый с негром. Белый сказал, «У меня в доме есть все, у меня ни в чем нет недостатка». Негр же ответил, «Неправда. Когда я ищу что-нибудь у тебя в доме, то не нахожу того, что мне нужно». «У вас, негров, вообще ничего нет. Мне же искать нечего. У меня все есть», — сказал Белый. Негр ничего больше не возразил и пошел домой. Прошел целый месяц. Сплел негр циновку и стал ее сшивать. Когда он наполовину ее сшил, у него вышли все нитки, и он не знал, где бы ему достать еще ниток. «Что же мне делать?» — подумал негр. Пойду-ка я к Белому, попрошу у него ниток и докончу тогда свою циновку. Собрался он в путь, пришел к Белому и говорит. «Господин, у меня кое-чего не хватает в доме». «Что тебе нужно?» — спросил Белый. «Плел я циновку», — ответил негр. «Стал потом ее сшивать, а ниток у меня не хватило. Вот я и подумал, пойду-ка я в тот дом» где все всегда есть. Белый уж, наверное, даст мне ниток, а я окончу тогда ценовку». Посмотрел на него белый, засмеялся и пошел к себе в лавку, где у него был всякий товар, но там ниток он не нашел. И сказал тогда белый, «Ну, твое счастье!» Взял он сто золотых и отдал их негру. Так выиграл негр спор, а белый... Его проиграл. Как аукнется, так и откликнется. Путешествовали как-то раз обезьяна с хамелеоном. Нашли они сосуд с отличным вином из пальмового сока. Обезьяна выпила часть вина, но хамелеон не осмелился даже пригубить чужое вино. Когда обезьяна досыта напилась, пошли они дальше. Вскоре пришел тот, кому принадлежало вино, и увидал, что сосуд наполовину пуст. Он страшно рассердился, что его так обокрали, и пошел по свежим следам догонять вора, чтобы его наказать. Скоро он догнал путешественников и стал на них кричать, зачем они выпили его вино. Но обезьяна с хамелеоном стали уверять его, что и не думали пить вино. «Ты посмотри-ка, как мы идем!» — сказала, наконец, обезьяна. «Если кто-нибудь из нас ковыляет и шатается, то с тем ты и расправься, как с вором!» Вот и стал человек смотреть, как они идут. Обезьяна шла совершенно прямо и не шаталась, а хамелеон, по своему обыкновению, ковылял и шатался из стороны в сторону. Схватил тогда человек хамелеона, отколотил его и сказал но «Ну, ступай теперь, я бы избил тебя до полусмерти, если бы мне не хотелось огорчать обезьяну». Пошли хамелеон с обезьяной дальше и пришли через некоторое время к полю, на котором люди собирались сжечь траву, чтобы его распахать. «Давай подожжем траву», — сказал хамелеон. «Нет, оставь», — сказала обезьяна. Но хамелеон схватил головешку и бросил ее в траву. Трава загорелась и быстро вся выгорела. Люди, которым принадлежало поле, прибежали и спросили хамелеона и обезьяну, кто из них бросил головешку. Но они ответили, что и не думали этого делать. «Посмотрите-ка на наши руки!» — воскликнул хамелеон. «У кого руки закоптели от дыма и стали черными, тот и бросил головешку в траву». Когда люди стали осматривать руки путешественников, то увидали, что руки хамелеона чистые и розовые, а руки обезьяны, как и всегда, черные и грязные. Но, «Ну, кто, по-вашему, — сказал с улыбкой хамелеон, — поджег траву?» Схватили люди обезьяну и избили ее до полусмерти, так что она долго без памяти валялась в кустарнике около дороги. Кто может больше съесть? Слон с козой поспорили, кто из них может больше съесть. Лев, к которому они обратились, чтобы он решил их спор, сказал, «Завтра я отведу вас на большое поле. Кто больше съест, тот будет жить среди людей. Кто же съест меньше, тот будет обращаться в бегство всякий раз, как увидит человека». На следующее утро отвел он слона и козу на большое поле, и они начали есть траву. Наконец зашло солнце, слон с козой легли на скале, чтобы отдохнуть и вытянуть свои уставшие члены. Коза ворочилась и потягивалась, а потом начала опять что-то жевать. — Что это ты жуешь? — спросил слон. — О, я жую скалу! Когда я ее съем? то примусь и за тебя», — ответила коза. Когда слон услыхал это, то так испугался, что со всех ног бросился бежать в лес. Вот поэтому-то коза теперь домашнее животное и живет среди людей, а слон обращается в бегство лишь только увидит человека. «Сказка про паука» и малютку Таба. У одного царя было много коров, а одна корова была особенно велика и хороша. Эта корова очень понравилась пауку. Пошел он к малютке Таба и спросил его, не может ли он убить корову царя, а потом утащить ему корову и вместе ее съесть. Сначала малютка Таба очень боялся принять участие в краже коровы. Но паук, в конце концов, уговорил его, и они вместе пошли на пастбище, где паслись царские коровы. Там они повстречали муравьеда, который только что вырыл в земле яму. Паук сказал муравьеду, — Зачем ты вырыл здесь яму? Ты попадешь в пренеприятную историю, если в твою яму попадет царская корова. Муравьед очень испугался, побежал скорее, натаскал земли и засыпал яму. Когда муравьед пошел спать, паук и малютка Таба пошли его провожать и все время очень любезно с ним разговаривали. Они проводили его до самого логовища, чтобы знать, где оно находится. Затем пошел паук на поле, разрыл яму, которую засыпал муравьет привел к яме царскую корову и столкнул ее в яму, а сам поскорее ушел. Когда пришли царские слуги, чтобы посмотреть коров, они увидали, что одна корова попала в яму, и оттуда торчит только ее голова. Когда об этом узнал царь, пошел он сам на поле со всей своей свитой. Когда корову вытащили из ямы, она уже издохла. — Как это случилось? — воскликнул гневно царь. — Позовите-ка сюда муравьеда, который спит недалеко отсюда. Он скажет, как это случилось, — сказал паук царю. Царь велел позвать муравьеда и спросил его, — ты убил мою корову? Но муравьед уверял его, что он этого не делал. Тогда царь спросил его, — ну так скажи мне, не ты ли вырыл эту яму? — Да, — «Яму вырыл я», — ответил муравьед, — «но корову я все-таки не убивал». Пока царь говорил с муравьедом, паук сказал малютке таба на ухо. «Ты только помалкивай, а муравьеда мы съедим». Пошел паук к советнику царя и сказал ему. «Приговори муравьеда к смертной казни, это он убил царскую корову». Советник царя схватил муравьеда и сказал. «Ты напрасно споришь с царем! Я тебя выведу на чистую воду! О, царь, прикажи его казнить, так как он убил твою корову!» «Да!» — воскликнул паук, которому очень хотелось попробовать мясо муравьеда. «Вели его казнить!» Царь приказал казнить муравьеда. Когда же он велел зарыть его тело в огороде, то паук посоветовал царю зарыть его лучше в поле. Зарыли муравьеда в той самой яме, в которую попала царская корова. Корову же царь велел принести в город и раздать ее мясо жителям. Пауку же он дал целую ногу за то, что он сказал ему, кто убил корову. Ночью вырыли паук с малюткой Таба-муравьеда из ямы и отнесли его к себе домой. Обрадованный Таба сказал пауку, Но «Ну, теперь я вижу» что ты ловкий, малый. Мясом муравьеда паук и малютка Таба питались целый месяц. Когда они доедали последний кусок мяса, то малютка Таба грустно сказал. «Увы, прошло теперь то прекрасное время, когда мы с тобой ели мясо». «Ты погоди, не горюй», — ответил паук. «Завтра у нас опять будет мясо». На следующую же ночь, когда все спали, позвал паук-малютку Таба, и оба пошли туда, где были привязаны царские коровы. Паук помазал самой лучшей корове нос каким-то снадобьем, который он принес с собой. Корова потянула в себя носом воздух и втянула паука и малютку Таба. Когда они оба очутились во внутренностях коровы, паук сказал «Сердце нельзя трогать!» С этими словами вытащил паук свой нож и вырезал у коровы большой кусок мяса и положил его в корзину, которую подставил Таба. Когда корова открыла рот, оба быстро выпрыгнули и побежали домой. Целых четыре дня питались они этим мясом. Потом ночью опять таким же способом забрались они в корову. Малютка Таба вырезал корове почку, но паук крикнул ему — Выреж кусок из груди, Таба!» Нечаянно Таба своим ножом попал корове в самое сердце, и корова, тотчас мертвая, упала на землю. Паук, испугавшись, спрятался под печень, а малютка Таба со страху заполз в желудок корови. На следующее утро увидали слуги царя мертвую корову. Они разрезали ей живот и стали топором рубить ее на куски. Тогда паук закричал из внутренностей коровы. «Не убейте только меня! Не убейте только меня!» Слуги в ужасе разбежались и побежали скорее к царю, чтобы сказать ему, что корова, которую они рубили на части, кричит. Царь пошел сам туда, где лежала корова, и велел людям рубить корову. Наконец нашли паука. Царь велел паука наказать плетьми. Привязали паука к дереву и едва только нанесли ему первый удар, как он громко закричал. — И малютка Таба был со мной! И малютка Таба был со мной! — Да где же Таба? — спросили паука. Но так как паук ничего не мог ответить, то царь сказал. — Ты лжешь, паук! Это ты убил мою корову! Малютка Таба сидел, спрятавшись во внутренностях коровы. Когда же послали детей на реку вымыть внутренности, и дети стали их полоскать в воде, малютка Таба осторожно выскочил из желудка и нырнул в воду. Вынырнул он только на противоположном берегу и стал громко жаловаться. — Зачем вы так скверно поступаете со мной? — Ах, малютка Таба, — сказали дети, — ведь мы не знали, что ты здесь. Когда царь услыхал голос малютки Таба, он пошел на берег реки и спросил, что случилось. — Ах! — жаловался малютка Таба. — Дети забросали меня грязью, когда я купался. Царь принес рубашку и панталоны, дал их малютке Таба и сказал ему, — Умойся, Таба, и оденься. Малютка Таба вымылся, оделся и пошел с царем в город. Несмотря на уверение паука, что малютка Таба тоже был с ним в корове, тот уверял, что его там не было. Тогда спросили жену малютки Таба. Она сказала, что малютка Таба не ночевал дома, а ушел из дома днем, когда солнце стояло еще высоко. Малютка Таба сказал, «Если паук говорит правду, то ведь и меня бы нашли с ним вместе во внутренностях коровы». — Да, — сказал царь, — паук лжет, он один убил корову, бейте же его плетьми. Привязали паука к молодой пальме и били его до тех пор, пока царь наконец не сказал. — Ну, теперь довольно, пустите его. Паук долгое время был болен. Когда же он выздоровел, то заметил, что у него от ударов выросло много ног и от стыда убежал паук и спрятался в кустарнике. Как Тамба женился на царской дочери У одного царя была дивная красоты дочь, за которую очень многие сватались. Однажды пришел к царю один знаменитый человек и предложил ему много, много денег, лишь бы царь отдал ему в жены свою дочь. Но царь сказал, — Положи-ка деньги. Вот если ты угадаешь, что в этом амулете, то ты получишь мою дочь в жены. Но тот не смог угадать, и пришлось ему со стыдом удалиться. Много юношей со всей страны приходило к царю свататься за его дочь. Всем им обещал царь отдать в жены дочь, если они угадают, что у него в амулете но никто из них не мог угадать этого, и все они со стыдом уходили. Наконец собрался и Тамба, который жил на самом западе страны, свататься за царскую дочь, но люди смеялись над ним и говорили, «Коль многие знатные люди потерпели неудачу, то ты-то, наверное, ничего не добьешься». Но Тамбо все-таки отправился в путешествие, не обращая никакого внимания на то, что говорили ему люди, с собой он захватил несколько кур, козу, рис вылущенный и невылущенный, проса, пальмовое масло и рисовую солому. Он был еще недалеко от дома, как повстречал ежа, который был очень голоден. Ему там бы дал рисовой соломы. Поехал там бы дальше и повстречал он крокодила. Крокодил тоже был очень голоден, ему там бы дал козу. Вскоре попался ему навстречу Карастес, змея. Он тоже жаловался на голод. Ему Тамба дал двух кур. Когда карастас съел обеих кур, дал он Тамба лекарство и сказал, «Если кого-нибудь укусит Карастес, то укушенный должен выпить вот этого лекарства, которое называется Кавозо, но прежде должен умереть какой-нибудь обманщик». Опять поехал Тамба дальше и повстречал муравьев. Они были тоже голодны. Им Тамба дал проса и пальмового масла. Наконец прибыл Тамба ко двору царя. «Я приехал посвататься за дочь царя», — сказал Тамба. Один же из министров царя сказал ему. «Что? Такой жалкий, как ты! Тамба хочет посвататься за царскую дочь!» «Да», — ответил Тамба, — «я хочу посвататься. Она будет непременно моей женой». Заметил Тамба, что один из слуг царя очень голодает, и накормил его рисом. Тайно пришел царский слуга к Тамба и рассказал ему, что в царском амулете. На следующее утро велел царь привести к себе Тамба. «Ты хочешь жениться на моей дочери?» — спросил его царь. «Ну так ты должен прежде назвать мне все вещи, которые находятся в моем амулете». «Я могу их назвать», — сказал Тамба, «но я не знаю, смею ли я это сделать». «Говори», — ответил царь, — «ты можешь их назвать». «Хорошо», — сказал Тамба, — «в амулете волосы царя, когда он был еще ребенком, кусок колобасы, из которой он в первый раз пил молоко» и зуб первой убитый им змеи. Едва Тамба это сказал, как министр царя назвал его дерзким лжецом и велел заковать его в цепи. Но царь сказал, «Постой, если он найдет мою трубку, которую я как-то потерял на поле, то пусть он берет себе в жены мою дочь». «Ну ладно, я найду ее», подумал Тамба и отправился в поле. Там рассказал он ежу, что он взялся разыскать трубку царя, которую тот когда-то потерял на поле. Ёж обещал Тамбо найти эту трубку, и действительно, немного спустя, Ёж притащил трубку. Тамбо весело пошел к царю и отдал ему его потерянную трубку. Но министр царя сказал, «Ты уже опять лжешь! Это не настоящая трубка!» и опять схватил его министр и велел рабам бить Тамба. Царь же воскликнул, — Постойте, пустите его. Если он найдет мой кимвал, который я уронил как-то в море, то отдам я ему мою дочь в жены. — Ну ладно, я найду его, — подумал Тамба, пошел к крокодилу и рассказал ему, что царь хочет добыть кимвал, который он уронил как-то в море. Крокодил нырнул в море и вскоре вернулся с Кимвалом. Тогда Тамба явился ко двору царя с Кимвалом, и министр царя хотел его прогнать. Но царь велел тамбо остаться и сказал ему, «Мои дети смешали пшено с рисом. Если ты отберешь рис от пшена, то бери мою дочь себе в жены». «Ну ладно, я это сделаю», — подумал Тамба, и действительно принялся за эту кропотливую работу. Но вот приползло великое множество муравьев, и сказали они Тамба. Сядька тамбо, Сядь Тамба, мы в одну минуту справимся с этой работой. Принялись муравьи таскать рис в одну, а пшено в другую корзину. Прошло немного времени, а Тамба уже пришел к царю и сказал. — Вот, я уже окончил эту работу. Тогда министр опять закричал. «От Тамба! Скверный человек! Вели его казнить!» Заковали они бедного Тамба в цепи и стали его бить плетьми. Случилось раз, что царь захотел вымыться. Послал он своих жен к источнику принести воды. Одна маленькая девочка побежала с ними. У источника бросился на царских жен Карастес и перекусал их всех только маленькая девочка спаслась. В ужасе прибежала она в город и рассказала о том, что случилось. Принесли всех четырех царских жен в город. Без сознания лежали они, и никто не мог им помочь. Тогда вспомнил царь про мудрого Тамба, велел его привести к себе и спросил его, не знает ли он такого средства, которым можно было бы спасти жизнь его женам, которых укусил Карастес. Там сказал, что знает такое средство, но прибавил, что раньше должен умереть какой-нибудь обманщик, иначе лекарство не подействует. Царь быстро решился на это, схватил железную палицу и ударил ей по голове одного министра так, что тот мертвым упал на землю. Там же влил одно из жен царя, лежавшей словно мертвое в рот лекарства, которое он получил от Карастаса, и вот жена царя поднялась, веселая и здоровая с земли. Тотчас же велел царь убить железной палицей и другого министра, и опять лекарство оживило другую жену царя. Так исцелил тамбо всех четырех жен царя одну за другой. Оставшиеся в живых министры в ужасе разбежались, чтобы их не постигла такая же судьба, какая постигла их товарищи. Царь же одел тамбо в роскошные одежды и отдал за него свою дочь, из-за которой тамбо претерпел столько мучений. И подарил царь тамбо еще и жилище поблизости, и две плантации с рабами, и сделал он тамбо знатным господином. Когда же царь состарился и почувствовал приближение смерти, то посоветовал он народу выбрать тамбо его наследником. Царь умер. Народ же избрал Тамба царем, и тамбо стал еще более славным и могущественным властелином, чем его предшественник. Сказание о том, как был создан мир, и о первых людях Отцы наши немного рассказывали нам о том, как был создан мир. Мы знаем только, что когда Бог создал мир, Он положил его на голову великана, который и носит его на своей голове. Наши отцы рассказывают, что деревья и трава и все, что растет на земле, — это волосы великана, а все живое — это насекомые, которые живут в волосах великана. Великан, на голове которого лежал мир раньше, умер. Теперь мир носит другой великан. Когда Бог положил мир на голову великана, то он сидел лицом на восток. Отцы наши рассказывают, что он время от времени поворачивается, но так тихо и осторожно, что никто этого не замечает. Только когда он оборачивается на запад, тогда это все замечают, так как тогда происходит землетрясение, и тогда рушатся дома и валятся деревья. Когда великан упадет и умрет, тогда наступит конец мира, и все, что есть на свете, все погибнет». Через много-много лет Бог уничтожит этот мир и создаст новый мир. Бог не создал вечного мира, но, как рассказывают, он создаст через много-много лет новый мир. Верно то, что говорят белые и негры, будто когда-нибудь этот мир погибнет. Вначале, когда Бог создал мир, создал он на Земле двух людей. Бог создал людей но не дал им никакой еды. Люди проголодались и сказали Богу, «Ты нас создал, а есть нам нечего». И дал Бог людям рису, чтобы они сделали из него себе муки. Муку они должны были смешать с водой, сделать из нее лепешку и съесть ее. Других кушаний у людей не было, да и огня Бог им еще не дал. Вот такими-то лепешками люди и питались целый год и спросили люди Бога, что же, разве мы будем всегда питаться лепешками? Бог же ответил им, вы не заботьтесь ни о чем, я дам вам еще и другой пищи. На второй год дал Бог людям всевозможной еды, а также и животных, которых люди могли употреблять в пищу. Этих животных послал Бог людям со слугой своим. Дал Он людям и таких животных, которых они не должны были есть. Бог собрал всех животных и разделил их на две части. Он отделил тех, которых люди могли употреблять в пищу, от тех, которых есть было людям запрещено. Тогда люди ничего еще не умели делать, они умели только есть. Затем дал Бог людям всевозможные лекарства и всякое оружие, а чтобы они обрабатывали землю, дал Он им кирку, лопату и топор. Дал Бог и огонь людям. Но люди были наги, и не было у них одежды. И увидали люди, что припасов всяких у них много, послали они Божьего слугу к Богу, чтобы он сказал ему, пища у нас теперь довольно, но нас только двое. Что нам делать, чтобы размножиться? И сказал Бог, не заботьтесь ни о чем, ждите, я приду сам. Пошел Бог и принес лекарства, восемь пилюль. Дал он их слуге своему и велел отнести их людям, чтобы они съели их. Принес слуга лекарства людям, а женщина решила, что она должна первой проглотить пилюли. Но слуга Божий не согласился с ней и сказал, «Я пойду к господину и спрошу его, как быть». Вернулся слуга к Богу и рассказал ему, что хотела сделать женщина. Бог же ответил ему, ⁇ Пойди-ка, дай две большие пилюли женщине, пусть она первая их проглотит. Слуга пошел, отдал пилюли женщине, и она проглотила обе пилюли. Вот поэтому-то женщина и терпит более сильные страдания, чем мужчина. Взял слуга оставшиеся пилюли и дал по три пилюли мужчине и женщине. Мужчина проглотил пилюли, и запил их водой. Когда проглотили они пилюли, то получили способность размножаться. И спросил Бог своего слугу, «Съели люди лекарства?» «Да», — ответил слуга. Дал Бог слуге своему другое лекарство и сказал, «Иди, дай женщине трусость, а мужчине храбрость». Вот почему все мужчины храбры, а все женщины трусливы. Родилось у людей два мальчика и две девочки, двое черных и двое белых детей. Послали люди слугу к Богу, чтобы он сказал ему, что у них четверо детей. Пошел слуга к Богу и сказал, что ему было поручено. «Какие же дети родились у людей?» Слуга ответил, «Один мальчик черный, и одна девочка белая, а другой мальчик белый, а девочка черная». Вот люди и послали меня спросить, что же делать им с детьми. Сказал тогда Бог, пойди и раздели детей. Белых отведи к морю, а черных — вглубь страны. Слуга так и сделал, а потом вернулся к Богу и сказал ему, — Я сделал то, что ты велел мне. Взял тогда Бог всяких орудий для обработки земли, дал их слуге и велел отнести их тем людям, которые жили внутри страны. Людям же, жившим у моря, он послал всяких принадлежностей для мореплавания. Белым людям дал он ремесленников, портных и песцов, а черным он дал кузнецов. Ремесленники строили белым людям дома и корабли, чтобы они плавали по морю, добывали деньги и стали бы великими господами. Всех белых поселил Бог на берегу а черных послал вглубь страны на холмы и в леса. Научил бог черных строить хижины из травы и глины, устраивать огороды и возделывать поля. Белые люди этим не занимаются, не изготавляют они также амулетов, не занимаются колдовством и не предсказывают будущее. Этому научил бог одних черных, белых же он сделал могущественными и мудрыми. Белый человек, когда он еще мальчик, превосходит уже умом черного и не может черный с ним состязаться. Вот от этих-то белых и черных происходят все племена на свете. Пришел слуга к Богу и сказал «Я разделил дары твои». Когда люди были расселены, родилось у белых шестеро детей и у черных шестеро, по три девочки и по три мальчика у черных и белых. Когда эти дети выросли, то у них родилось по шести человек детей. У черных рождались черные, у белых – белые дети. Пошел слуга к Богу и сказал ему, «Люди размножаются». Бог сказал слуге своему, «Пойди и раздели их на племена». Слуга пошел и разделил людей на племена. Белые образовали свои племена, черные – свои и было вначале по одному мужчине и по одной женщине в каждом племени. Белые жили в своем городе, черные же внутри страны в своем. Когда же люди стали очень многочисленны, пошел слуга опять к Богу и сказал ему, люди теперь очень размножились. Бог же ответил, так пусть же они расселятся, дай каждому племени отдельную страну. Пошел слуга Божий, и дал белым племенам различные страны. Также и черным дал он различные страны, так как племена стали многочисленны. Вначале, когда Бог сотворил людей, они не умирали от болезней, так как болезней не дал еще Бог. Люди, которых создал Бог, жили до глубокой старости. Одни жили до 600, другие до 800 лет, некоторые жили еще дольше. Люди не умирали но Бог посылал за ними и велел приводить их к себе. Каждому человеку дал Бог очень долгую жизнь и никогда не призывал их к себе неожиданно. Когда Бог хотел призвать кого-нибудь к себе, то посылал Он прежде своего слугу, а слуга приходил и говорил, что ему приказал Бог объявить, что срок его жизни кончился, и ему нужно приготовиться идти к Богу. Когда человек получал такое известие, то готовился он к разлуке со своей семьей, посылал за всеми своими друзьями и родственниками, чтобы проститься с ними. Когда он все это исполнял и наступал назначенный срок, приходил опять слуга Бога к человеку и отправлялся человек с ним в путь к Богу, не изведав смерти. Так случалось в те времена с каждым человеком. Однажды родился некий человек, он был зол, и великий насильник, был он могуществен и богат, и было у него много денег, рабов, скота и слуг. Ни о ком он не заботился, делал он, что хотел, и тревожил весь мир. Вот он-то и привел смерть в мир. Бог дал ему великую силу, и был он воинственен и могуч. Пришел слуга к Богу и сказал, «Сын твой злой человек». Бог же ответил слуге «Пойди и приведи его ко мне, скажи ему, что срок его жизни истек». Когда же слуга Божий пришел к тому человеку, то он отказался повиноваться Богу и сказал «Я не пойду с тобой, я еще молод». Много лет подряд приходил слуга к человеку, чтобы отвести его к Богу, но он не слушался и в конце концов сказал, что он вообще не желает идти к Богу». Вернулся тогда слуга к Богу и рассказал ему все. Когда Бог услышал это, то сказал, «Хорошо, что ты мне это рассказал. Я пошлю за ним других». Собрал Бог много-много людей и послал за злым человеком. Пришли они к нему и говорят, «Господин, мы пришли отвести тебя к Богу». Он же ответил, «Я не пойду с вами». Когда же люди не отставали от него, то этот злой человек вскочил и начал бить их. Вернулись люди назад к Богу и сказали ему, «Господин, сын твой избил нас, нам трудно привести его». Бог же сказал, «Оставайтесь тут, я пошлю за ним такого, который приведет его ко мне без всякого труда». Прошло два года. Никто не жаловался Богу на злого человека. На третий год Бог послал женщину-болезнь за человеком и сказал ей, «Пойди, схвати его. Прежде пойди ты, а твой товарищ пойдет вслед за тобой». Женщина-болезнь была старуха. Пришла она в дом злого человека и застала его лежащим в гамаке. Она сказала ему, «Сегодня схвачу тебя я». Когда люди приходили, чтобы отвести тебя к Богу, ты не повиновался. Но теперь пришла я, болезнь, и схвачу тебя. Человек встал, осмотрелся вокруг, но никого не увидал. Позвал он своих слуг и сказал им, ⁇ Позовите всех моих людей ⁇ Слуга созвал всех, они пришли, наполнили всю комнату и сказали, ⁇ Что случилось, господин наш ⁇ Он же ответил. «Меня схватила женщина-болезнь, но я не вижу ее». Болезнь же ответила, «Я схватила его за то, что он постоянно отказывался идти к Богу. Теперь он болен, я схватила его». Все, кто там был, слышали голос болезни, но никого не видели. Человек же лежал в гамаке своем и не мог всю ночь спать, не мог не только встать, но даже повернуться. Утром же сказала ему болезнь, — Тяжкая болезнь постигла тебя. Рано утром пришел господин Смерть, еще совсем молодой человек. Пришел он и сказал своей подруге болезни, — Этот своевольник недолго проживет. Я не буду иметь ни малейшего сострадания к нему, и возьму его с собой. Все бывшие в доме слышали голос Смерти, но никого не видели. Сказав это, господин смерть отнял дыхание у человека, и умер тот человек. И пошли смерть с болезнью к Богу, и сказали ему, что выполнили ту работу, которую Бог поручил им. Все родственники, дети и рабы злого человека плакали и кричали. «Наш отец умер! Наш отец умер!» В те времена не умели еще как следует плакать по умершим. И сказал слуга Богу, Человек умер, что делать с ним людям? Взял Бог кирку и лопату и дал их своему слуге. Дал он ему также одеяние и циновку, и объяснил слуге, как следует похоронить умершего. И сказал Бог: Когда будет умирать белый, то пусть делают гроб и кладут умершего в гроб и хоронят его в земле. Если же умрет черный, то пусть роют яму, заворачивают умершего в материи и циновке, и так его хоронят. Если же умрет Магометанин, то пусть надевают на него шаровары, рубашку и феску. Отнес все это слуга Божий людям и показал им, как должны они хоронить своих умерших. Каждое племя научилось хоронить умерших по своим обычаям. Белые в гробах, а черные в циновках и материях прикрыв тело сверху досками. Что же касается умершего злого человека, то сказал Бог, «Пойдите и похороните его и заверните его в материи и циновки». Когда они похоронили умершего, то вернулись к Богу и рассказали ему об этом. Бог же взял барабан кенгле и вина, дал все это своему слуге и сказал, «Пусть они оплакивают умершего» пусть пьют вино, пока не станут пьяны, пусть пляшут и больше не боятся смерти. Ведь люди были очень испуганы, так как смерть очень страшна. Вот почему послал Бог своего слугу к людям, сказав ему, «Отнеси все это людям, чтобы прошел их страх». Так и случилось, что с тех пор всякий раз, как умирает человек, его оплакивают. Таков обычай у всех черных. Когда кто-нибудь умирает, то они устраивают игры и танцуют. И сжалился Бог над людьми, и дал Он людям на земле Неми, который был похож на гамак. Бог думал, что больше никто не станет противиться Ему, как противился Ему тот человек, который умер. Этот Неми должен был излечивать людей, когда они заболевают. Когда кто-нибудь заболевал то клали его на гамак Неми, качали его, и он выздоравливал. Как-то появился опять злой человек. Он никому не давал Неми и запер его в свой сундук. Когда Бог узнал об этом, то испортил он Неми в сундуке у человека, а тот об этом ничего не знал. Когда же этот злой человек сам заболел, велел он вынуть Неми из сундука и принести ему, чтобы вылечиться. Принесли Неми, положили на него злого человека и стали его покачивать то туда, то сюда. Порвалась одна веревка в Неми. Злой человек упал на землю и умер. И дал Бог силу болезни и смерти и позволил им ходить по всему свету, чтобы никто не восставал против него, как тот человек, который умер.